Глава 23. Пекин. За тысячу миль дальше на восток день уже близился к закату. Как и в случае с Нью-Йорком и Москвой, под гигаполисом Пекина стояла огромная армия айков в ожидании часа наступления. Огромные защитные поля прикрывали эти полчища от попыток защитников нанести упреждающий удар, а системы ПВО то и дело сбивали пролетающие мимо космолеты республики. В здании императорского дворца у парящих садов шло оживленное совещание лидеров третьей территории. Легаты Суджао и Сато Хино выслушивали очередной отчет своих командиров о текущей обстановке. Огромная стена простиралась вдоль всего парящего Пекина, делая этот город одним из самых неприступных в мире. Тысячи бойцов смиренно ждали приказа открыть огонь, выстроившись нескончаемым строем вдоль всех оборонительных учреждений. За их спинами красовались новейшие танки, огневые установки и системы залпового огня. Город был готов ко всему. И уж точно не собирался сдаваться без боя. У стен императорского дворца, помимо гвардейцев, расположились два строя бойцов элитного подразделения «Тени». На их безмятежных лицах не читалось ничего, кроме желания скорее исполнить свой долг в смертельной схватке с противником. Из самого центра города ввысь возносились десятки космических кораблей с жителями, устремляясь в безопасные районы. К сожалению, эвакуация шла куда медленнее запланированного. Кораблей не хватало, и необходимо было срочно что-то предпринять для организации дополнительного пути эвакуации. «Самый верный способ — использовать парящие поезда», — подытожил предложение советников Легат атохину «У нас несколько дюжин составов. Загрузим их и выпустим в северном направлении. Надо лишь пробить брешь в строю Айков». «Не только пробить, но и удержать», — выразил свои опасения Легат Азиатского региона Суджао. «У нас преимущество. Они не ожидают, что мы пойдем в наступление». продолжал Сато. Ты уверен? Суджао по-прежнему сомневался. Мы справимся, раздался уверенный голос в ответ. Что же, тогда действую, распорядился Суджао. Я прослежу, чтобы поезда были готовы. Сделаю, кивком подтвердил свои намерения Сатохино и быстрым шагом вышел из зала. Спустя считанные мгновения из всех динамиков донеслись тревожные завывания городских сирен. «Они перешли в наступление. По всем фронтам!» Голографический образ одного из генералов тут же доложил о происходящем на окраинах. «Держать оборону!» — скомандовал Суджау. «Я скоро буду!» С последней фразой он оборвал трансляцию и переключился на стоящих поодаль советников. подготовить поезда «Сейчас же! Сажайте всех, кого сможете!» «Что насчет вашего поезда, сэр?» Поинтересовался один из присутствующих. «Его тоже! Заполняйте все доступные поезда и ждите команды отца Тухину!» «Есть!» Торжественным хором согласились советники и следом за своим легатом отправились в сторону центрального вокзала. Атака Айков была стремительной и беспощадной. Как и в случае с другими городами, огромные парящие мосты помогли им в рекордные сроки прорвать внешнюю линию обороны и ворваться на улицы верхнего города. Некогда нерушимая стена, ограждающая парящий Пекин, была разрушена. Сквозь десятки пробоин, по устремленным в небеса лазорным мостам, тысячи тварей врывались в город, сея ужас и панику. Залпы лазерных оружий выглядели словно огромная мерцающая сеть, повисшая под небосклоном. С невероятным шумом и грохотом обрушивались здания и перекрытия, ставшие невольными участниками ярого противостояния. Сотни строений полыхали, застилая всю округу черным покрывалом дыма и смога. К слову, Нижнему Пекину досталось не меньше. Будучи совершенно неприкрытым стенами и полностью лишенным гарнизона, он стал лакомой добычей для полчища чудовищ. Гигантские мусорные свалки вспыхнули первыми. За ними последовали заводы один за другим. Достаточно было одной ракеты, случайно угодившей в энергоблок, и целые кварталы зажигались как свечки в пугающем ярко-золотом зареве. Конечно, большая часть жителей была уже вдали от гигаполиса, предвидя такой расклад. Но без сомнения были и те, кто попросту не успели или не захотели покидать привычное место жизни. Теперь они, изуродованные и мутировавшие, пробирались по поле шлюзу вверх в поисках новых жертв нескончаемой экспансии. Черные облака дыма и пепла медленно поднимались вверх, пробиваясь из-под улиц и переулков верхнего города. Становилось не только тяжело различить происходящее, но и даже просто дышать. Хотя, конечно, даже при такой слабой видимости было очевидно. Монстры побеждают. Немного иначе дела обстояли на северном направлении. Именно здесь, в районе Верхней Датун, располагались почти все железнодорожные станции города. Конечно, теперь их уже никто так не называл. У поездов оставалось мало общего с железной дорогой, и оттого повсеместно применялся более уместный термин «аэровокзал». Они огромными массивными конструкциями нависали над округой у самого края парящего Пекина. Никаких стен, никаких полишлюзов. Поезда отправлялись прямиком с неба, постепенно снижая свою высоту до привычной наземной колеи. Причин для такого маневра было несколько. Во-первых, движение столь крупного и массивного объекта, как поезд, на высоте парящего города, порядка 500 метров, вызывало бы определенные сложности и неудобства. Из-за перепада плотности воздушных масс движение сопровождалось бы постоянной болтанкой. во вторых Левитонианная основа крайне нестабильно вела себя над водоемами. Антигравитационная частица отталкивалась напрямую от ядра планеты и от того очень сильно зависела от плотностного вещества, находящегося между ними. В случае с грунтом и водой эта разница становилась значительной, и в момент прохождения водоема любой парящий объект попадал в некий аналог воздушной ямы, устремляясь вниз в неконтролируемом штопоре. По этой же причине парящие автомобили всегда двигались исключительно вдоль обозначенных дорожных разметок, не покидая пределы импровизированных воздушных полос. И, наконец, в-третьих, большая часть земных городов по-прежнему располагалась на земле и могла принимать парящие транспортные средства лишь на высоте пары метров. Конечно, загонять поезда на сотни метров вверх к парящим гигаполисам было тоже задачей не из легких. Для этого вдоль северной окраины Пекина были выстроены специальные межуровневые пути. Гигантские платформы были похожи на длинные пологий трамплин, устремленный в сторону парящего города. Благодаря плавному наращиванию его плотности, Процесс подъема и спуска поезда был практически неощутим для пассажиров. Сейчас же у самого подножья этого длинного подъемного коридора приземлился космический корабль «Теневод» Легата Сатохину. Следом, чуть поодаль, приземлился корабль спецподразделения «Стражей». Несколько дюжин бойцов в считанные мгновения заняли периметр в ожидании прибытия подмоги из городского гарнизона. Противника видно не было, но что-то незримое, едва ощутимое, все же выдавало его присутствие. Солнце почти скрылось за горизонт, и город планомерно погружался во мрак. Со всех сторон доносились взрывы и яркие вспышки завязавшихся боев, однако здесь по-прежнему было спокойно. По данным разведки, враг продвинулся в этом направлении не дальше нескольких километров, Так что задача была сфокусироваться на них. Айки не должны были перехватить ни одного поезда, иначе его разрушение перекрыло бы весь путь эвакуации. Тем временем военизированная бригада солдат уже прибыла и ждала указаний. Сато Хино, облаченный в защитный костюм бойца подразделения «Тень», анализировала округу набором сверхчувствительных сканеров. «Похоже, наибольшее скопление этих тварей в заброшенном ангаре в 500 метрах к северу», — озвучил он собранную информацию. «Давайте всю тяжелую технику туда. Есть тенями и стражами следом. Остальным держать позиции здесь, в начало путей». Раздав указания, он запрыгнул на небольшую парящую бронемашину, направляющуюся в указанном направлении. несколько танков и десантных машин гарнизона двигались следом почему они не нападают сэр поинтересовался у командира один из бойцов весь город уже в огне а здесь тишина ждут пока мы пустим поезда предположил сатухину хотя дать нам наиболее очевидный шанс на спасение чтобы мы ухватились за него как за манну небесную отказавшись от других альтернатив но мы же так и делаем — с недоумением переспросил солдат. — Да. Сатухину глубоко вздохнул. — Потому что у нас нет никаких альтернатив. Мы до них попросту не додумались. А эти твари считают нас явно умнее, чем мы есть. Так что да, действуем по их плану. Если они ошиблись в наших мозгах, может, и в наших силах ошибаются. И мы попросту перебьем их в поле. — А если нет? — встревоженно предположил боец. Сэту Хино на мгновение замялся, не зная, что ответить. Он понимал, что зря затеял этот откровенный демотивирующий разговор со своим бойцом, но было уже слишком поздно. Словно не выдержав повисшего молчания, ситуация разрешилась сама собой. Вся техника остановилась, и водитель ведущей машины доложил. — Прибыли, сэр. Периметр занят. Сато Хино, спрыгнув с платформы, включил канал связи с центральным командованием. «Периметр занят. Готовы к приему гостей». «Вас понял. Ожидайте». Монотонный безучастный голос отчеканил формальный ответ. Бойцы рассредоточились вдоль всей колеи. Технику устремило орудия в разные стороны для защиты прохода поездов. Сато Хино, воспользовавшись минутой затишья, вновь приблизился к докучавшему ему бойцу, на этот раз с полной решимостью успокоить бедолагу. «Мы не проиграем, сынок. Эти твари умные и сильные, но в них нет даже доли того мужества и отваги, что есть в нас. Без взаимовыручки, без доблести и чести. Армия одиночек, сражающаяся ни за что». Они обречены на поражение с тех самых пор, как все человечное в этих созданиях было убито в угоду слепой кровожадной ярости. ту Длинный затяжной гудок раздался со стороны парящего города. В то же мгновение из центрального депо вокзала начали медленно появляться очертания пассажирского поезда. Поезд степенно набирал скорость, скользя вниз по спиральному серпантину под углом в 10 градусов. Следом за ним, буквально впритык, начал движение очередной состав. За ним третий. Поезда вот-вот уже достигнут земли и приблизятся к охраняемому участку заброшенных ангаров. «Приготовиться!» — выкрикнул Сато Хино, и буквально в то же мгновение из-за разрушенных домов донесся свирепый рев. Солдаты с ужасом переглянулись. Их глаза были наполнены страхом, но им ничего не оставалось, кроме как направить орудия в сторону доносящегося звука. В тот же миг сотни тварей начали движение в направлении защитников буквально из всех щелей. Изуродованные и искалеченные мутациями, они, словно не чувствуя боли, собирали на себе все выстрелы и ранения. Через стоны и завывания они упорно продолжали атаку. Всю округу усеяли раскаты лазерных лучей. Танки едва успевали перезаряжать пушки. Канонады грохота и пыли окружили бойцов, невольно прижимая их все ближе к защищаемой колее. Наконец, первый поезд со свистом промчался за спинами защитников. «Первый готов!» — раздался радостный крик одного из солдат. Но, к сожалению, радость была недолгой. На горизонте появилось десяток черных космических кораблей. Прорываясь сквозь залповый огонь систем ПВО, они на невообразимой скорости протаранили северные окраины парящего Пекина. Сквозь дымку, повисшую над полем боя, начали пробиваться отдаленные вспышки взрывов у самой окраины верхнего города. Было очевидно, битва теперь идет возле центрального вокзала. Тем временем поезда проносились один за другим, и каждому новому бойцы радовались больше предыдущего. Видя, как сотни людей уносятся вдаль из этого ада, солдаты словно заряжались мотивацией стоять до последнего. Они цеплялись за жизнь, за каждую возможность удержать позицию хотя бы еще минуту. Хотя бы еще один поезд. И им это удавалось. Ценой своей жизни они удерживали путь свободным. но так не могло продолжаться вечно враги подступали все ближе а силы защитников иссякали. наконец сатохино вынужден был признать что исход битвы предрешен центр в две минуты не больше выдал он короткую радиограмму в эфир его голос не выдавал ни страха ни растерянности сатохину как потомственному воину Трудно было представить смерть более достойную, чем в неравном бою с бездушными тварями бок о бок со своими товарищами. Он окинул взглядом оставшихся в живых бойцов. Порядка дюжины теней. Двое стражей Каиши Яки и чуть поодаль еще две дюжины солдат гарнизона. В каждом из них он видел отдельные черты своего сына Сато-Юки. Горечь от того, что им больше не суждено было встретиться, подступала комом к горлу. Но мысль о том, что Юки в безопасности, согревала измученное отцовское сердце. «Катана!» — обратился Сато Хино к стоящему рядом стражу. И тот тут же вытащил из ножен блестящее стальное орудие с черной рукоятью. Легат несколько раз взмахнул лезвием и направил его вперед, в готовности отдать последний приказ атаки. Приметив у рядом бойца пояс с гранатами, он взял одну из них и прицепил к своему костюму. «Добавим этим тварям немного салюта», — прокомментировал свои действия Сато и готов был уже броситься в бой, как внезапно из рации донеслось сообщение штаба. «Станция захвачена. Суджао ранен. Отправляем его в последнем поезде. Держать путь открытым. Повторяю, держать путь открытым». Сэто Хино взглянул наверх. Там медленно начинал движение личный поезд Легата Суджао, усиленный дополнительной броней и защитными орудиями. «Ещё один поезд! Держать путь!» Криком скомандовал он и бросился в атаку, стараясь как можно дальше оттеснить врагов от воздушных путей. Он успел сразить порядка десятка монстров. Как вдруг сильнейший удар чем-то огромным в грудь, откинул сатохину на несколько метров назад в окружении своих бойцов он медленно переводя дыхание стал подниматься монстры на удивление остановили стремительную атаку и замерли в ожидании дальнейших приказов в самом центре их строя прямо напротив сатохину стоял огромный темнокожий монстр когда то это создание было конром смитом главой стражей теперь же Подвергнувшись заражению на станции Амелия, он стал одним из полевых командиров новоиспеченного войска и жаждал лично преподать урок своему бывшему наставнику. Глядя на огромное изувеченное костяными дефектами тело, буквально разрывающееся от мышц, к Сато Хину, пожалуй, впервые пришло осознание того, что это конец его долгого векового пути. Поднявшись и отрехнув свой мундир, Он слегка наклонился к стоящему рядом стражу, вложив ему в руку небольшой позолоченный ключ. «В бой не вступать», — в полголоса приказал он бойцу. «Когда будет проходить поезд, передай этот ключ Суджао. Он знает, что делать». Сато Хину сделал несколько шагов навстречу врагу и во весь голос отдал приказ. «Все в сторону! В бой не вмешиваться!» С последней фразой он несколько раз взмахнул своим стальным орудием и символичным жестом руки пригласил главного монстра к бою. Коннор Смит, точнее, то, чем он теперь являлся, в ответ лишь разразился хрипящим хохотом. — Леопас! — сквозь окровавленную улыбку продолжал он. — Луфлуори! Каймадаритиклеив! Матядаарело! Монстр медленно приближался, повторяя набор непонятных фраз. Проходя мимо изувеченного собрата, он обратил внимание на торчащую из его колена огромную мутировавшую бедренную кость. Без лишних раздумий Конор резким рывком выдрал ее прямиком из тела бедолаги, гигантскими когтями соскребая остатки мяса. Вооружившись этим орудием, теперь он был готов к предстоящему бою. Сэто Хину, с ужасом наблюдая эту картину, вытянул катану вперед и произнес последнее напутствие. «Мне жаль, Коннор». С последней фразой он бросился вперед, размашистыми ударами, стараясь хоть немного зацепить противника. Но монстр был явно сильнее. Он с легкостью отбивал атаку за атакой. Без каких-либо явных усилий он уворачивался от разящего лезвия, попутно отвечая ударами огромной костью. Казалось, он забавляется, упиваясь своей неуязвимостью. В очередной момент атаки он, играючи с поворота, тяжелейшим ударом прямо в колено Сато Хино, снес последнего с ног. Но старик явно не планировал сдаваться. Из последних сил он вновь поднимался, и, хромая, бросался за очередным реваншем. Вновь безрезультатно. В какой-то момент, похоже, монстра это даже стало утомлять. и в ту же секунду он схватил катану противника прямо за лезвие своей гигантской изуродованной лапой. Сталь въелась в кожу почти на сантиметр и уперлась в кость. После этого он с легкостью вырвал орудие из рук легата и также играючи всадил это оголенное лезвие прямиком в грудь Сатохину. Солдаты замерли. Из уст легата стали проступать бордовые капли крови. Огромная мутировавшая морда создания приблизилась буквально впритык, уставившись в глаза, где постепенно угасала жизнь. «Я сильнее тебя», словно выдавливая из себя звуки на непривычном диалекте, пробормотал монстр, упиваясь своим могуществом. Сэту Хину пытался собраться с силами, чтобы ответить хоть что-то. Его губы дрожали в тщетной попытке, создавая лишь обрывки несвязанных звуков. Крупнейшие города мира погружались во мрак чужеземного вторжения. Тысячи бойцов отдавали свои жизни в борьбе с захватчиками, но даже такой непомерной платы было недостаточно. Нью-Йорк полыхал в огне. У подножья полей шлюза, контуженный от разорвавшегося снаряда, медленно полз в сторону воды Филипп Дюбоа. Его движения уже заметили монстры и готовы были закончить страдания измученного солдата. Чуть в стороне можно было разглядеть растерзанные тела молодых бойцов Тайпана и профессора Уолфорда. Немного поодаль, по-прежнему бок о бок, отстреливались от полчища монстров юная сержант полиции Элис Ворон и ее проводник Лойс. Прямо за их спинами остатки серых жителей во главе с Леди Грей защищали последний клочок незанятой суши. На крыше небоскреба Эджи Виктор Росс стоял у самого края, наблюдая, как очередное чудовище разрывает на части начальника службы безопасности Билли Рэя. Виктор собирался с силами, чтобы броситься вниз, лишь бы не пополнить ряды этих беспощадных тварей. В последние мгновения жизни он судорожно перелистывал на панели ручного передатчика фотографии, в надежде успеть в последний раз увидеть лицо своей супруги Розалин. Центральный квартал Южного Манхэттена был захвачен, и десятки монстров зачищали этаж за этажом правительственного комплекса. В этот самый момент они уже были в нескольких шагах от верховного легата Калиба Хейса, смиренно ожидающего своей участи перед огромными панорамными окнами офисного кабинета. За тысячи миль к востоку Алексей Рогов с двумя дюжинами бойцов, окружённый в центре Тверской улицы, отдавал свой последний приказ. Во что бы то ни стало прорваться обратно, за стены Кремля. Добраться до северного гарнизона им так и не удалось, и зажатый в руке роговый окровавленный шеврон генерала Попова служил об этом печальным напоминанием. Выстрел за выстрелом Рогов неустанно выкрикивал очередной номер убитой им жертвы. «Сорок шесть!» В ответ из уст уцелевших солдат доносились их личные показатели. «Пятьдесят три!» «Шестьдесят четыре!» «Тридцать два!» Но эти числа неумолимо меркли перед количеством наступающих со всех сторон кровожадных тварей. Дальше на восток Пекин на полной скорости покидал последний уцелевший поезд с раненым Суджао на борту, который едва мог дотянуться до окна в надежде увидеть силуэт своего верного друга Сато Хину. Но этой надежде было не суждено сбыться, ведь в тот самый миг Сато Хину собирался с последними силами, истекая кровью на руках беспощадного убийцы.